Короткие рассказы для детей. История 22. вторая. Елисей сказал ему, «Откуда Гиезий?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». Четвертая книга царств. Пятая глава, 25 пятый стих. Что же было с Нейманом дальше? Военачальник Нейман вернулся еще раз к пророку Елисею и поблагодарил его за исцеление. Он предложил ему в награду все дары, которые привез с собой. Но Елисей сказал, «Благодари Бога, потому что Он один может исцелять. Я же только служитель Божий, и за то, что сделал Бог для тебя, Я не беру деньги. Иисус Христос также никогда не брал дары за исцеление больных, и ученики Его не брали ничего. Но у Елисея был слуга по имени Гиезий. Он подумал, Елисей поступил неразумно, если военачальник сам хотел дать ему столько денег, почему он их не взял? С такими мыслями Гиезий побежал за Ниеманом и закричал «Остановись! Остановись! Господин военачальник, я хочу что-то сказать тебе!» Ниеман остановился, подозвал его к своей колеснице и спросил, что он хочет. Гиезий, чтобы получить что-нибудь, солгал. «Господин мой Елисей передумал» и послал меня спросить, «Может, ты можешь дать для сынов пророческих талант серебра и две перемены одежд?» Ниеман дал ему больше просимого, ведь он был так счастлив, что снова выздоровел. Он послал двоих своих слуг, чтобы они помогли Гиезию донести подарки. Когда они дошли до холма, Гиези взял у них мешки с дарами – отпустил слуг и спрятал серебро и одежды дома, чтобы Елисей не знал об этом. Но Бог видит всё, и через духа Божия Елисей знал об этом. Он спросил Гиезия: "Откуда ты пришёл, Гиезий?" Тот ответил: "Я я был в доме и никуда не ходил". "Послушай, Гиезий", сказал Елисей. "Бог слышит и видит всё". «Его дух сказал мне, что ты обманул Неймана, и куда ты спрятал серебро и одежды?» Гиезий очень испугался, а Елисей продолжал, «Так как ты обманул и тайно спрятал подарки, Бог накажет тебя. Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навсегда». И вышел Гиези от него, белый от проказы, как снег. Если мы сделали что-то плохое, то надо лучше, не теряя времени, просить Бога о прощении, чтобы Он не наказал нас. Видите, как в камине горит огонь, как огонь сжигает дрова в камине? Вот так и Бог сжигает наши грехи и очищает нас от проказа греха в ответ на наши молитвы. Христиане –